введение в естественное состояние. Когда появляются внутренние и внешние знаки, мастер вводит нас в естественное состояние посредством объяснения природы тех переживаний, которые у нас уже были, и того знания, <coughs> и того знания, которое мы обрели самостоятельно. Таким образом, практика обретает характер большего покоя и расслабленности. Она становится в меньшей степени практикой сосредоточения и концентрации. Она становится в меньшей степени практикой сосредоточения и концентрации и больше становится похожей на практику созерцания. Именно на этой стадии, когда мы опустились ниже поверхностного уровня движущегося ума, мастер расспрашивает нас о нашем переживании естественного состояния ума. Задаваемые вопросы относится к природе ума. Имеет ли он форму или цвет, или точное месторасположение, Затем к природе и происхождению мыслей. Откуда они возникают, где они пребывают и где растворяются? Кто их наблюдает? Учитель может спросить: "Кто ты?" или "Что представляет собой твой ум? Имеет ли он цвет и форму? Или откуда берутся твои мысли?" Но при этом сам он не будет давать никаких намеков на ответы только когда мы обретем понимание посредством практики проникновения в ум и посредством наших собственных медитативных переживаний, мастер раскроет нам природу ума, прямо указав нам на наше собственное знание, полученное на основе личного опыта, а также даст объяснение относительно кунджи и рикпа и их неразрывного единства в изначальном состоянии. Поскольку все то, что мастер нам объясняет и рассказывает, и является знанием, которое мы приобрели сами посредством собственного прямого переживания, наше понимание будет ясным и истинным. Мастер не дает нам свою собственную концепцию, нечто, что мы не пережили на собственном опыте. Это привело бы нас к интеллектуальному пониманию. Он вводит нас в то, что мы уже сами обнаружили внутри себя. Необходимо самим достичь этого непосредственного переживания, и самым надежным путем к этому является практика шины. В противном случае очень легко запутаться в интеллектуальных фантазиях относительно изначального состояния, пустоты, ясности, света, блаженства и так далее. Когда мы постигаем изначальное состояние посредством шины, мы обретаем его совершенное понимание и можем войти в состояние созерцания и пребывать в нем. Это одна из двух основных практик дзогчен, именуемая трекчот. Смотри главу 15. Как только мы достигнем контроля над ментальным потоком посредством концентрации с атрибутом, мастер ознакомит нас с практикой концентрации без атрибута и даст соответствующее наставление. Проникая в ум, мы достигаем понимания работы мыслеобразующего уровня ума. И таким образом приходим к познанию лежащего в его основе естественного состояния ума. Здесь выделяются две стадии. Первая стадия включает в себя тренировку с соблюдением четырех основных принципов: относительно позы тела, взгляда, обретения контроля над умом и приверженности. Обычно под приверженностью самай на санскрите и дамциг на тибетском языке. Подразумеваются обеты, принимаемые во время получения тантрической инициации и наставлений. Здесь же имеются в виду просто правила относительно позы тела и так далее, которым необходимо следовать во время выполнения данной конкретной практики. Вторая стадия состоит в углублении практики. Здесь указания относительно позы тела и взгляда слегка отличаются от тех, которые были даны для практики концентрации с атрибутом И как только мы обрели контроль над умом и понимание состояния, мы можем в большей степени расслабиться. Больше нет необходимости предпринимать усилия по контролированию мыслей, поскольку больше нет никакого препятствия. Вначале практические занятия не должны быть слишком длительными и жесткими. как и в случае практики концентрации с атрибутом. Хорошо начать с коротких периодов и затем постепенно удлинять их уменьшая при этом перерывы между ними. Перед началом занятий лучше воздержаться от слишком напряженной физической активности, поскольку это негативно скажется на стабильности ума и вызовет большее количество мыслей. Не следует танцевать, прыгать, делать резкие движения, а также без надобности разговаривать и заниматься пустой болтовнёй. Что касается ума, то перед выполнением практики Лучше ничего не планировать и ни о чем не размышлять. Необходимо расслабиться с самого начала. Если мы испытываем трудность в начале практики созерцания, но затем достигаем успеха, это хорошо. Получив учение, мы должны настойчиво и упорно практиковать его, пока не достигнем результатов. Затем, получив новое учение, необходимо также практиковать его должным образом. Например, Если мы получили указание по практике концентрации, но не выполняем ее должным образом из-за того, что нам хочется получить высшие учения по практике созерцания, то когда мы будем выполнять последнюю, мы не сможем развить ее в необходимой степени, ведь мы не завершили предварительную работу. Посредством правильного и упорного сосредоточения мы можем продвинуться с первой стадии принудительной концентрации, которая требует усилий через стадию естественной концентрации, на которой практика отличается большей расслабленностью и не требует таких усилий, на конечную стадию устойчивой концентрации. Когда, благодаря объяснениям мастера, наше постижение естественного состояния проясняется, мысли, которые продолжают возникать, больше не являются для нас препятствием. Происходит их самоосвобождение. Вообще, по своей природе, мысли не являются препятствием или проблемой. Они представляют собой проявление естественного состояния. Мысли возникают из естественного состояния, пребывают в естественном состоянии и возвращаются в естественное состояние. Если мы не позволяем мыслям отвлекать нас тем, что следуем за ними или пытаемся их подавить, то мы не создаем привязанности или отвращения к ним. И тогда происходит их самоосвобождение в естественном состоянии. И мы видим мысли как некие украшения естественного состояния. Понимание может быть двух типов: с мыслями, то есть концептуальное, интеллектуальное понимание, и без мыслей, то есть прямое, непосредственное понимание. Освобождение мыслей не может произойти посредством других мыслей. Хорошие мысли не могут освободить плохие мысли. Точно так же, как кровью невозможно смыть кровь с руки, хорошие и плохие мысли, подобны препятствиям на пути достижения непосредственного понимания естественного состояния, которое находится вне мысли. А мысль не в состоянии постичь то, что вне ее. Понимание естественного состояния может быть только прямым пониманием, неопосредованным мыслью. Это пустотная природа ума, постигающая сама себя даже если мы обрели это понимание через осознание присутствия в случае возникновения мысли о это и есть пустота теперь я понимаю прямого понимания больше нет поскольку эта мысль отвлекла нас и это не прямое понимание на уровень концептуального понимания состояние присутствия постигающее пустоту является исконным самоосознанием. Оно называется исконным самосознанием потому, что именно пустотное состояние достигает понимания самого себя благодаря собственной ясности. Пустота неотделима от ясности. Пустота это ясность, а ясность это пустота. Практика концентрации это еще не созерцание, но посредством развития концентрации мы можем познать естественное состояние и обрести способность пребывать в состоянии присутствия это введение в практику созерцания ниамшак созерцание когда все постигается как будда медитация и идея неразрывны сама эта медитация есть высшая идея будду нельзя не найти в медитации не потерять при отсутствии медитации постоянно пребывая в состоянии свободным от отвлечений. Значение созерцания в дзокчен. Созерцание или нямшак имеет в зогчен точное и весьма специфическое значение. Оно указывает на состояние неразрывного единства ясности и пустоты. Говоря символическим языком зогчен, это единство матери и сына. Созерцание является главной практикой зогчен практики медитации на пустоте, выполняемые в традиции сутр, и практики тантрического пути, такие как повторение мантр и визуализация божеств с целью достижения единства пустоты и блаженства, все эти методы вторичны в дзогчен и используются лишь при необходимости. Мы, практикующие дзогчен, должны развивать созерцание неразрывного единства пустоты и ясности в естественном состоянии ума поскольку они уже неразрывны мы в дзогчен не пытаемся объединить их как делают практикующие тантру мы просто должны осознать их неразрывное единство вторичные практики представляют собой лишь мастерские средства для достижения этого концентрация и созерцание очень важно понять разницу между концентрацией и созерцанием После обуздания ума с помощью сосредоточения на объекте и достижения расслабленной концентрации посредством сосредоточения без объекта мы готовы к вхождению в состояние созерцания и к получению наставлений по пребыванию в естественном состоянии. В практике концентрации еще сохраняется дуализм между субъектом, который выполняет концентрацию, сосредотачивается на объекте, и объектом концентрации на котором сосредотачиваются. А также сохраняется дуализм между внутренним сознанием внутри тела ума медитирующего и внешним объектом медитации. Но в состоянии созерцания нет ни субъекта, ни объекта. Оно подобно наливанию воды в воду. В системе сутр на третьем пути видения неразрывность ньямшак и после медитативного состояния также сравнивается с наливанием воды в воду. Здесь нет больше относительного существования, и восприятие является ягическим, прямым. Но согласно Дзогчен, практикующий может непосредственно достичь этого уровня переживания без необходимости ожидать достижения пути видения. Простое пребывание в состоянии созерцания, в котором нет ни внутреннего, ни внешнего, а есть осознание того, что вся внешняя реальность является проекцией внутреннего состояния, Достаточно. Ум и созерцание. В Дзогчен важно понять, какой именно тип ума пребывает в состоянии созерцания. Традиция сутр Читаматры классифицирует типы умов как прямые и непрямые, воспринимающие. Прямое восприятие, которое определяется как бесконцептуальное, может быть четырех типов. Посредством органов чувств ментальное, самопознающее и ягическое. Согласно Зокчен, тот ум, который вовлечен в созерцание, является непосредственно воспринимающим, но он не вписывается ни в одну из четырех классификаций системы сутр. Хотя то состояние, которое воспринимает естественное состояние, в Зокчен именуется самопознающим, оно не соотносится с самопознающим прямым воспринимающим умом системы Читаматра. Вдзогчен, самость, связана с пустотой, первозданной основой всего сущего и называется также кунжи. То, что здесь переводится как познание, риг, имеет более точное значение осознания этой основы вместе с пустотой и ее недуальным проявлением в виде энергии. Самопознание таким образом означает в вдзогчен состояние осознания единой тотальности основы всех вещей своей собственной сущности. В противовес осознанию каждого аспекта сознания, часть за частью. В читоматри напротив, самопознание не связано с пустотой, а отражает возможность для каждого вида сознания. То есть каждое сознание имеет свое собственное самопознание. А именно такой аспект своей собственной структуры, который осознает сам себя. Например, если мы возьмем яблоко, то его определенное, характерное для данного момента воспринимающее сознание имеет свое собственное самопознание а именно тот аспект осознания яблока который также осознает сам себя в дзогчен же это понимание полностью находится вне пределов концептуального ума который не способен к прямому пониманию способ познания является прямым а пребывание в состоянии созерцания свободно от познающего и познаваемого субъекта и объекта. Этот ум, который находится вне пределов любого концептуального ума и который достигает понимания естественного изначального состояния, является более тонким внутренним умом, известным также как ясный свет, где понятие ясный в терминологии практики сновидения относится к пустоте, а понятие свет относится к ясности изначального ума. Ум и природа ума. Важно также делать различие между природой ума или умом как таковым, семсниит, что в бонском чен является синонимом кунджи, основой всего, и умом, семс. В жанжунг нянгют есть классификация четырех качеств, которые отделяют природу ума и умом. Четыре качества природы ума. Первое отсутствие мыслей. Второе является основой движущегося ума. Третье нейтральность, одинаковое отношение к добродетели и ее отсутствию. Четвертое. неограниченный потенциал проявления. Четыре качества ума. Первое видение и память. Второе во время работы ума может появиться любая мысль. Третье: при отсутствии размышления и при наблюдении движущегося ума происходит его освобождение в кунжи. Четвертое. если позволить своему уму пребывать в неизменном, естественном состоянии, мать и сын объединяются в неразрывное единство. Смотри последующие главы 10 и 11. В читоматрии системы сутр ум рассматривается как имеющий три качества: сэмс, йит и бл. Бло это сильная субъективная тенденция, Сэмс ментальное отношение, Аит рациональный ум. Однако, согласно тексту, Жанг Джунг Нян Гют, Сэмс дискурсивный ум, Бло интеллект и Аит концептуальный ум. В основе своей являются одним и тем же. Методы созерцания. В Жанг Джунг Нян Гют Перечисляются девять методов приобретения опыта созерцания. Первый устранение отвлекающих действий тела, речи и ума посредством контроля трекчот. Второй вхождение в естественное состояние ума благодаря трем освобождениям: проведению тела в состоянии физического бездействия, речи в состоянии безмолвия и ума в состоянии отсутствия мыслей. Третий Сохранение состояния сознания ригпа посредством тройного метода пребывания в уме как таковом, каким он является, не изменяя движущегося ума, пребывание в сущности естественного состояния и неограниченного пребывания в естественном состоянии. Четвёртый. Прерывание цепи кармических последовательностей в отношении трёх действий, что означает не следовать за действиями тела, не следовать за словами и не следовать за желаниями ума. V. Продление пребывания в естественном состоянии с помощью трех сил. Укрепление силы состояния присутствия свободного от отвлечений и являющегося самим осознанием. Укрепление силы необусловленного я и укрепление естественной силы ничем не прерываемого блаженства. Шестой. Сохранение приобретенного знания посредством тройного сокрытия. Прятать тело от возбуждающих факторов подобно тому, как звери прячутся от охотников. Прятать слова в великом безмолвии, подобно сокрытию масляной лампы в сосуде, и прятать движущийся ум от шести объектов чувств в природе ума, подобно тому, как черепаха прячется в океане. Седьмой. Тренировка энергии осознания посредством трех проявлений. Возникновение различных действий тела, проявляющихся в бездейственном состоянии тела, Возникновение различных проявлений речи в безмолвии, возникновение различных движений движущегося ума в состоянии свободном от мыслей. С помощью этих трёх проявлений практикующий видит все, что возникает, как единое, ибо источником этого всего является отсутствие этих трёх действий. Восьмое. Обнаружение недуального состояния посредством трёх освобождений. Все действия тела освобождаются в бездейственном состоянии тела. Речь в безмолвии, мысли в свободном от мыслей состоянии ума. С помощью этих освобождений мы достигаем понимания основополагающего фундаментального равенства ума и природы ума. 9. Обретение конечного результата через отсутствие трех затмений. Действия не затмевают бездейственное состояние тела. Речь не затмевает безмолвие, и мысли не затмевают состояние свободное от мыслей. При достижении окончательного устранения затмений проявляется высший конечный результат. Мысли и созерцание. Отношение практикующего к возникновению мыслей является ключевым аспектом созерцания. Посредством наблюдения за возникновением сохранением и растворением мыслей в пустоте, мы постигаем истинную пустотную природу мысли. Мысли представляют собой движение ума и имеют ту же природу, что и естественный ум. Точно так же, как морские волны имеют ту же природу воды, что и само море. Когда во время состояния созерцания происходит возникновение мыслей, мы осознаем, что они возникают из пустоты и что их сущность имеет природу пустоты. Мы не попадаем под их влияние. Мы позволяем им идти своим чередом, пребывая при этом в уравновешенном состоянии созерцания. Таким образом, естественное состояние ума становится более ясным. Непосредственно на собственном опыте мы постигаем единство и тождественность ясности ригпа и пустоты кунжи. И затем Мы можем достичь осознания неразрывного единства ясности и пустоты в естественном состоянии. Для нас важно достичь такого состояния, в котором мысли больше не беспокоят и не отвлекают нас. Это не просто какое-то состояние пустоты, в котором отсутствуют мысли. Вообще, культивирование состояния покоя, свободного от мыслей, если его расширить за рамки естественного промежутка, существующего между двумя мыслями, становится состоянием неведения, а не присутствия. Если в состоянии отсутствия мыслей, достигнутого с большими усилиями, пустота не сопровождается ясностью, а расслабленность ощущением присутствия. В истинном состоянии созерцания мы расслаблены. Мы и не создаем, и не подавляем мысли. Мы пребываем в состоянии присутствия, не отвлекаясь ни на мысли, ни на отсутствие мыслей. Созерцание цзогчен это ощущение присутствия в состоянии вне мыслей, поскольку концептуальный ум, который создает мысли и который привык к удержанию внимания ума на своем беспрерывном мыслипроизводстве, находится в покое. Концептуальный мыслипроизводящий ум выталкивает практикующего из расслабленного состояния созерцания состояние напряжения. Это делает трудным пребывание в расслабленном состоянии созерцания в течение неограниченного периода времени. Три типа переживаний в состоянии созерцания. В этом состоянии присутствия существуют три типа переживаний: Ньямс. Переживание блаженства, Бдэбай Ньямс. Ощущение внутреннего удовольствия. Переживание пустоты, Стонгпай Ньямс ощущение полной растворенности в пространстве, в котором ничего не существует, и переживание ясности. Гсальбайньямс. Ощущение предельной ясности, в которой в состоянии присутствия происходит прямое постижение без посредничества мыслей. Однако нельзя путать эти три переживания ньямс с ригпа или с изначальным состоянием. Это переживания, которые постигаются ригпа в самоосознании этого состояния. Ясность в созерцании. В Бонских учениях также проводится различия между обычным созерцанием и созерцанием с ясностью. Созерцание с ясностью достигается посредством выполнения очищающей практики растворения тигле, визуализируемой формы ригпа, то есть ясности ума в пространстве, являющемся пустотой ума. Иными словами, посредством объединения пустоты и ясности. Если в этот момент мы способны сохранять состояние присутствия в ясности, мы можем развивать ее и дальше. В созерцании происходит прямое, бескомцептуальное понимание через ясность. Такое непосредственное понимание, не опирающееся на движение мысли, может дать познание многих вещей, которые обычно выходят за рамки понимания обычного ума оно свободно от концепций, поскольку возникает непосредственно из пустотной природы ума, из изначального состояния, которое вне пределов мыслей. Посредством созерцания мы можем иметь временное переживание индивидуального, естественного изначального состояния, которое всегда ясно, лучезарно и совершенно, подобно солнцу, которое всегда сияет в небе, но иногда закрывается на время облаками. Именно у нас, практикующих, бывают мгновения ясности, когда мы присутствуем в естественном состоянии, и мгновения отвлечения, когда мы отсутствуем. Когда в состоянии созерцания мы видим своими собственными глазами то, что мы видим на самом деле, является нашей собственной мудростью. Согласно бонскому Цзок Чен, глаза это порталы мудрости. Говоря языком Жанг Джунгньенгют, есть великая гора с пятью отшельниками и двумя пещерами великая гора это тело пять отшельников это пять мудростей и две пещеры это два глаза интегрирование с точки зрения самантабхадры переживание именуемое присутствием или отсутствием ошибочно то что ни то ни другое не исключается является высочайшим достижением ясность без усилий, без утверждений или постижений. Важность интегрирования. В дзогчен огромное значение придается интегрированию состояния присутствия, развиваемого посредством шины и затем закрепляемого посредством созерцания со всеми действиями тела, голоса и ума в повседневной жизни. Практика смотрения на небо, нам никха аргтат, входящая в систему дзокчен, дает нам возможность интегрировать пустотное состояние нашего ума с пустотным пространством неба, преодолев таким образом привязанность к эго и к тонкому дуализму внутреннего и внешнего, сущего и несущего. Но прежде чем мы сможем интегрировать наше созерцание с пространством, являющимся истинным абсолютным состоянием естественного ума, мы должны достичь интегрирования с нашими мыслями и страстями представляющими собой состояние нашего относительного ума согласно тексту жанг-жунг нян как только мы добились стабилизации своего состояния созерцания важно не только пребывать в покое но также практиковать с движениями энергии вторичных причин это энергии нынешней жизни те которые возникают во время процесса смерти и те которые возникают после смерти в промежуточном состоянии бордо Вторичные причины, с которыми нам приходится работать в этой нынешней жизни, делятся на четыре основные категории: связанные с нашим существованием тела, голоса и ума, связанные с шестью чувственными сознаниями, пять чувств и ум, связанные с мыслями, и наконец, причины, связанные с нашими собственными различными проблемами и ограничениями. Мы можем подготовиться к тем переживаниям, которые у нас будут во время и после смерти с помощью выполнения практики в этой жизни и как раз таким способом превращения всей нашей жизни в практику является интегрирование созерцания со всей нашей повседневной деятельностью для того чтобы достичь этого важно иметь очень ясное представление о том что такое состояние созерцания и как в нем пребывать при выполнении практики Важно пытаться оставаться в этом состоянии присутствия и преодолевать тонкое дуалистическое разделение созерцания и повседневной жизни. Тхун и Жетхаоп формальных практических занятий и деятельности после выполнения практики, а также интегрировать состояние присутствия и созерцания с повседневной жизнью. Такое интегрирование является в цзогчен очень важным моментом. Если мы сравним время, проводимое в формальной практике, со временем, которое мы проводим, не выполняя практику, мы легко поймем, что если мы будем ограничивать свою практику формальными занятиями и медитацией, не включая свою практику во все виды повседневной деятельности, то для достижения самореализации нам потребуется очень много таких формальных занятий. Интегрирование созерцания с повседневной деятельностью превращает всю нашу жизнь в практику и может привести к достижению самореализации за период одной жизни. Интегрирование подразумевает координацию состояния присутствия с движением энергии и состоит в приложении чистой мудрости осознания к нашим мыслям, голосу, уму и действиям каждое мгновение нашей жизни посредством присутствия в изначальном состоянии и наполнения всех действий тела, голоса и ума в повседневной жизни осознанием. Интегрирование состояния присутствия с действиями. Способ достижения этого очень подробно описан в бонской системе Акхрит. Вначале ученику предписывается достичь интегрирования с добродетельными поступками, затем с нейтральными и наконец с порочными поступками. Таким образом, все действия практикующего превращаются в выражение созерцательного сознания они становятся вспомогательными средствами для духовного развития и таким образом добродетельными в истинном смысле этого слова. Если говорить в целом, все действия или движения энергии нашего тела, нашей речи и нашего ума рассматриваются как добродетельные, нейтральные и порочные. Добродетельные действия это те, которые не отвлекают нас от состояния присутствия и способствуют накоплению заслуг. Порочные действия Это те, которые возникают под влиянием пяти страстей и способствуют накоплению препятствий к духовному развитию. Нейтральные же действия не имеют кармических последствий и таким образом не приводят ни к накоплению заслуг, ни к накоплению препятствий. Опять же, добродетельные действия можно разделить на абсолютно добродетельные и относительно добродетельные. Например, в случае с телом, абсолютная добродетель означает пребывание в состоянии присутствия, в то время как под относительной добродетелью подразумеваются заслуживающие похвалы действия, приносящие пользу самому практикующему и другим людям. В самом начале мы пытаемся интегрировать состояние созерцания с действиями тела, что сделать легче всего. Затем с действиями, относящимися к речи, и наконец, с действиями ума, что представляет наибольшую трудность. Лучше всего начать с простых физических движений. Например, в конце занятия по практике медитации, пока мы еще находимся в состоянии присутствия, можно попробовать подвигать рукой или кистью, или же подвигать какой-нибудь другой предмет, скажем, чашку, и посмотреть, сможем ли мы во время выполнения этого движения продолжать оставаться в состоянии созерцания. Мы должны попытаться сохранить в движении То же состояние присутствия, что и в спокойном, расслабленном состоянии. Мы можем попробовать практиковать таким образом около недели, совершая небольшие, медленные движения, до тех пор, пока не заметим, что эти незначительные движения больше не вызывают отвлечения. Затем можно посмотреть, сможем ли мы интегрировать состояние присутствия с более значительными движениями. Мы можем попробовать встать, сохраняя состояние присутствия, а затем интегрировать его с хождением. Затем можем попытаться ввести осознание присутствия в различные виды своей деятельности, такие как выполнение простираний, в спокойные и медленные действия. Как только мы увидим, что эти действия не отвлекают нас от состояния присутствия, мы можем попробовать выполнять практику с более интенсивными, добродетельными действиями, например, обходом ступ. Затем, когда мы достигнем интегрирования состояния присутствия с добродетельными поступками, мы можем попробовать интегрировать состояние присутствия с нейтральными действиями. Например, мы можем начать принимать пищу медленно, с со осознанием. Когда мы добьемся успеха с медленными движениями, мы можем попытаться достичь интегрирования с более быстрыми: бегом, прыжками, плаванием и танцами. Но вначале необходимо выполнить всю предшествующую работу. Иначе мы можем просто отправиться на танцевую дискотеку, думая, что мы продолжаем пребывать в состоянии присутствия, а на самом деле, находясь в полном отвлечении, что не только бессмысленно, но даже вредно. Когда мы увидим, что мы можем интегрировать осознание с этими нейтральными движениями, мы должны обратиться к недобродетельным действиям, таким как выражение гнева, например, ударив животное или совершив другой негативный поступок. Мы пытаемся соединить состояние присутствия с этим видом действий. Если мы сможем интегрировать таким образом все свои поступки, то каждое из действий нашего тела станет чистым и добродетельным в силу того, что управляется оно состоянием присутствия. То же относится и к голосу. Вначале мы должны попытаться включить состояние присутствия в добродетельные действия голоса которые мы обычно совершаем после окончания практических занятий, такие как повторение мантр или исполнение песнопений. Когда мы увидим, что эти действия не отвлекают нас, мы можем попробовать тоже с нейтральными действиями, такими как исполнение обычных песен или обычная беседа. Когда мы добьемся интегрирования с этими действиями, мы можем попробовать эту же практику с четырьмя негативными действиями: произнесение лживых утверждений, клевета с целью разрушения дружеских связей, оскорбление людей и ссоры с ними, а также распространение сплетен. Некоторые из этих действий легче интегрировать, чем другие. Поэтому нам следует начать с тех, которые наиболее легки и безвредны, например, распространение сплетен. Начать с ссоры или оскорбления других людей труднее, поскольку это вызовет немедленную реакцию со стороны вовлеченных в это действие но мы не должны на этом останавливаться. Многих западных практикующих беспокоит такая практика интегрирования с негативными состояниями. Они переживают, что мы таким образом как бы оправдываем тот вред, который наши негативные действия наносят другим людям. Что мы просто изменяем наше внутреннее состояние вместо того, чтобы действительно как-то сгладить или предотвратить наносимые нами обиды но смысл интегрирования с негативными состояниями не в том, чтобы оправдать дурные поступки. Скорее, это лучший путь свести к минимуму весь вред и в конечном счете преодолеть негативизм. Если бы мы все овладели практикой интегрирования, не было бы вообще никаких обид или вреда, поскольку мы все находились бы в состоянии, свободном от дуальности. А когда мы пребываем в этом состоянии, мы не можем наносить вред Важно также практиковать интегрирование состояния присутствия с внешними звуками. Когда мы только начинаем практиковать шины, даже такие звуки, как пение птиц и плач детей, могут легко отвлечь нас. Но когда мы достигнем развития своей практики, они больше не смогут выводить нас из состояния присутствия. Теперь мы можем попробовать интегрировать это состояние со звуками, которые окружают нас. И наконец, мы должны попытаться ввести состояние присутствия в действие ума. Опять же, следует начать с добродетельных действий, таких как выполнение гуру йоги, очищение, тантрической визуализации и трансформации, и посмотреть, смогут ли эти действия отвлечь нас от созерцания. Когда мы увидим, что продолжаем пребывать в состоянии присутствия, мы можем поэкспериментировать с интегрированием нейтральных действий, таких как размышление о том, чтобы пойти прогуляться или позвонить кому-то и договориться о чем то И наконец, мы переходим к недобродетельным действиям. Например, мы можем на кого-либо рассердиться. Основные недобродетельные действия именуются пятью ядами. Это привязанность к людям и вещам. Гнев, который может проявляться от того, что мы просто видим кого-то, и это вызывает у нас неприятное ощущение. Гордость, проявляющаяся не только в том, что человек думает о себе как о важной персоне, но и в том, что он считает себя одним из худших людей. Зависть, подразумевающая всевозможные сравнения и соперничество, и неведение, означающее непонимание реального состояния дел. Таким образом, в отношении ума мы начинаем с попыток интегрирования состояния присутствия с добродетельными действиями. Затем постепенно переходим к нейтральным действиям и наконец пяти ядом. И тогда весь ум полностью, все мысли, хорошие, плохие и нейтральные, интегрируются в состояние присутствия. Однако важно убедиться в том, что мы действительно интегрируем состояние присутствия с действиями, а не просто думаем, что мы находимся в этом состоянии, в то время как на самом деле отвлекаемся этими действиями. Мы должны следить за тем, чтобы состояние присутствия было непрерывным. Это осознание, следящее за непрерывностью состояния присутствия, является как бы тайным помощником, который проверяет, есть ли это состояние или нет. Оно именуется драншэс и является разновидностью полноты внимания. Относительно интегрирования с движениями ума, согласно Жанг Джунг Ненгют, ежедневно в уме пребывает тысячи мыслей или движений. Однако важно не то, сколько мыслей возникает, А то, что мы с ними делаем. На самом деле, есть только один путь не отвлекаться ими, и этого можно достичь тремя методами: пребывать в состоянии присутствия, не следовать за мыслями или не создавать дополнительные мысли, например, мысль не следовать за ними и не позволять им оказывать на нас воздействие. В этом случае мы не просто не следуем за мыслями, а не позволяем самим мыслям увести нас куда-либо. Таким образом, все наши тысячи движений мысли, грубые или тонкие, и наши страсти больше не являются такими же, как мысли и страсти обычных людей. Они отличны по качеству и служат нашей практике. До сих пор мы говорили об интегрировании состояния присутствия с телом, голосом, умом и их действиями в различных аспектах: добродетельными, нейтральными и недобродетельными. Что же осталось? Есть еще такие эмоциональные состояния, как робость и печаль. Например, когда мы испытываем робость, мы можем попытаться полностью интегрировать это состояние, и тогда мы обнаружим, что на самом деле никакой робости нет. Бывают также мгновения, когда мы чувствуем себя несчастными. Важно интегрировать также и это состояние. Если мы сможем интегрировать печаль полностью, войдя в нее, мы обнаружим, что никакой печали нет. Если мы сможем сохранять осознание в печали, это очень поможет нам в обычных жизненных ситуациях, а также поможет развитию нашей практики. Однако следует иметь в виду, что простое преодоление состояния печали не является целью практики. Большую важность для нашей практики имеет состояние внезапного осознания под воздействием испуга, именуемое хедева. У нас бывают мгновения такого осознания в повседневной жизни, когда кто-нибудь неожиданно закричит рядом с нами или когда у нас случается приступ рвоты. Эти мгновения очень важны для нашей практики. Когда такие вещи происходят в обычной жизни, мы обычно не сохраняем состояние осознания. Но для нашей практики очень важно продолжать пребывать в состоянии присутствия и осознания в этих ситуациях поскольку они мгновенно срывают слой концептуального ума и обнажают более ясное состояние сознания. Интегрирование состояния присутствия с обстоятельствами и страстями. Мы должны развить способность интегрирования со всеми возможными обстоятельствами во всех жизненных ситуациях. В цзогчен нет ничего, что следовало бы отбросить. Мы должны интегрировать как негативное, так и позитивное. Уметь делать это значит быть истинным практикующим зокчен. Но мы должны понимать, что быть свободным делать что бы то ни было, также означает свободу не делать что-либо. Иначе, если мы чувствуем, что мы должны делать все, это становится еще одной формой обусловленности. Для того, чтобы достичь полной самореализации, Мы должны совершать интегрирование со всем, что нас окружает во внешнем мире. Но мы не должны останавливаться на этом. Очень важно интегрировать свои страсти. Если мы испытываем гнев, мы должны научиться интегрировать этот гнев, иначе мы просто начнем делать все то, что мы обычно делаем, когда мы обусловлены гневом. Если это происходит, то энергия гнева не имеет для нашей практики абсолютно никакой пользы. Точно так же мы должны интегрировать все эмоциональные состояния, радости и печали, сомнения и надежды, все эмоциональные препятствия, все эмоциональные проявления в состоянии бодрствования и в состоянии сна. И как конечный итог, в момент смерти мы должны совершить интегрирование с самой смертью. Это окончательное интегрирование и достижение самореализации. Три уровня интегрирования В главе из Жангжунг Нянг Ют, Озаглавленное Зеркало лучезарного ума, дается описание трех путей интегрирования повседневной деятельности с состоянием присутствия. Эти три пути соответствуют трем уровням развития практикующих. Для того, чтобы облегчить понимание, мы можем расположить информацию в виде такой таблицы. Смотри приложение. Как практикующие высшего уровня Мы совершаем все свои действия, постоянно пребывая в состоянии присутствия, свободного от дуальности. Если мы не обладаем такими способностями, то как практикующие среднего уровня, мы используем приложение мудрости медитации ко всем своим действиям. Если мы не можем сделать и этого, то как практикующие низшего уровня, мы принимаем решение совершать все свои действия в повседневной жизни с полным вниманием, и намерением принести пользу всем живым существам. Этим трем уровням соответствуют три уровня постижения идеи: Алтаба, конечное или абсолютное постижение, индивидуальное или медитативное постижение и полнота внимания или концептуальное осознание. Первый уровень постижения высший, и характерен для практикующего высшего уровня. Здесь происходит интегрирование всех действий с абсолютным, свободным от дуальности состоянием присутствия. Это значит, что мы способны без каких-либо усилий оставаться в состоянии созерцания и привносить мудрость и бесконцептуальное познание в каждое совершаемое нами действие. Именно этому уровню соответствует тибетская поговорка: "Не медитация лучшая медитация". Поскольку в медитации всегда присутствует усилие, направленное на контроль ума и управление им. Есть одна история о человеке, который спросил мастера Цзок Чен, "Что вы практикуете?" Мастер ответил: "Нет ничего, что нужно было бы практиковать. Я также не считаю, что есть что-то, что нужно было бы практиковать. Практиковать или не практиковать? Какая разница?" Как только вы достигаете состояния знания, вы выходите за пределы практики или не-практики. Если говорить в терминах чувственного восприятия, то здесь мы не только имеем переживание внешней формы объектов чувств, но мы также воспринимаем и переживаем их внутреннее пространство, которое представляет собой их исконную пустоту. В этом случае мы непосредственно интегрируем субъект и объект с пустотным состоянием ума посредством наших шести чувственных сознаний и исконной пустоты феноменального существования. Если мы не способны осуществить непосредственное интегрирование созерцания, с переживанием каждого совершаемого нами действия, мы должны начать со второго уровня, то есть уровня среднего практикующего, который выполняет медитацию и прилагает усилия к наблюдению с полнотой внимания. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы пребывать в состоянии созерцания, а также прилагаем мудрость медитации и свое понимание идеи к тонким движениям энергии во время практических занятий и сразу же после них как гласит тибетская поговорка посредством медитации практикующий совершает наблюдение и естественным образом достигает свободы если мы не способны и на это то мы должны начать с третьего низшего и самого скромного уровня на котором мы работаем с полнотой внимания и прилагаем концептуальное сознание ко всему, что мы совершаем телом, произносим и обдумываем в уме. В этом случае, как только мы замечаем, что мы отвлеклись, мы прилагаем еще большие усилия полноты внимания к тому, чтобы вернуться в состояние созерцательного сознания и посредством концептуального размышления пытаемся интегрировать отвлекающуюся мысль или страсть в состояние созерцания. В практическом аспекте третий уровень является наиболее подходящим для начала практики с точки зрения общения с другими людьми и непосредственного осознания окружающих. Если мы пытаемся сразу же практиковать высший уровень, то часто происходит то, что мы попадаем в некий мир фантазий относительно абсолютной истинной пустоты и нереальности феноменальных объектов. И тем самым пренебрегаем практикой относительной истины сострадания к другим существам, не достигая таким образом развития сознания своего собственного положения и положения других существ в мире дуальности. Это действительно необходимый предварительный шаг к высшему интегрированию. Так что лучше всего начать с полного внимания, и развивать концептуальное сознание с тем, чтобы постепенно отбросить его и в конечном счете достичь способности интегрирования бескомцептуального сознания с совершаемыми действиями. Три пути интегрирования созерцания с действиями соответствуют высшему, среднему и низшему уровню способностей практикующих. Практикующий высшего уровня мастер или ученик обладает наивысшей способностью связывать действия тела, речи и ума с абсолютной идеей, в которой нет ни самсары, ни нирваны, а только полная пустота. Это подобно действию в сновидениях, где нет ни смерти, ни страха смерти. Это состояние вне пределов, каких бы то ни было ограничений. Поэтому все действия являются благостными. Поскольку никто, пребывающий в дуалистическом состоянии, не свободен от ограничений, Важно не судить ограничения других. Лучше попытаться увидеть свои собственные и особенно увидеть их с точки зрения этой конечной идеи. Однако, если мы попытаемся действовать согласно этой идее до того, как будем готовы к этому, мы просто попадем в замешательство, поскольку мы по-прежнему ограничены, а пытаемся действовать с точки зрения конечной идеи. Это лишь вызовет увеличение наших собственных ограничений, вместо того, чтобы указать нам путь, как избежать фундаментального ограничения. Практикующий среднего уровня практикуют в отношении действий тела, речи и ума, осознание объектов шести чувств и их освобождения посредством их приятия без концептуальной привязанности к этим чувственным восприятиям. Например, чувственное восприятие глаза и концептуальное познание воспринимают белый цвет по-разному. Освобождение чувственного восприятия означает, что мы не следуем за восприятием мыслью и таким образом не цепляемся за него посредством концептуального познания. Это соответствует индивидуальному медитативному пониманию, в котором мы интегрируем действия посредством восприятия, но без привязанности. Не следуем за восприятиями, а освобождаем их. В действительности Не восприятие, а ум посредством суждения и выбора создает привязанность и проблемы. Вообще, в более простых ситуациях, где меньше возможностей выбора, существует также меньше желаний и привязанностей, а следовательно, меньше замешательств, осложнений и обусловленностей. В других системах, например, в системе Сутры, чувственные сознания не рассматриваются как нечто важное, но в Дзогчен им придается большое значение. Поскольку присутствие ума проявляется именно через все чувственные сознания, и именно посредством чувственных сознаний мы можем ощутить состояние присутствия в нашей практике. В действительности состояние присутствия легче обнаружить и осознать посредством чувственного восприятия, которое отличается свежестью и непосредственностью, чем посредством мысли, которая подвергает воспринятое процессу концептуализации при большем уровне сознания присутствия и большем ощущении выше и уровень интегрирования. Согласно системе Сутр, чувственные сознания и их объекты возникают одновременно из движения кармического следа в предшествующее мгновение ума. Согласно же Цзок Чен, шесть чувственных сознаний представляют собой проявление нирманакаи. Как гласит текст Жангжунг Ньянгют, из изначальной мудрости самоосознания являющий собой свет, посредством движения энергии возникают шесть чувственных сознаний и шесть объектов чувственных сознаний. То есть они возникают из состояния присутствия, рикпа. Когда мы пребываем в состоянии присутствия, чувственное сознание глаз воспринимает свет. Чувственное сознание глаз это не само сознание, но оно совершает восприятие через состояние присутствия. Великий мастер Дрампа Намхай, живший в восьмом веке, давал такой совет: пять чувственных сознаний не должны следовать за пятью объектами. Если же они следуют за ними, вам не следует выносить ментальное суждение. Если ваш ум все таки выносит суждение, не цепляйтесь за него как за нечто сущее. Если же вы цепляетесь за него, не позволяйте ему развиться в грубую страсть. Он также выделил те шаги, который мы проходим, когда у нас есть проблемы в практике. И он советовал прервать этот процесс и вернуться обратно к тому месту, где у нас впервые произошло восприятие объекта, и оставить его там, как он есть, не вовлекаясь в него все больше и больше. Этот совет особенно полезен для практикующих низшего уровня, чья практика и понимание еще очень слабы. В этом случае, когда мы совершаем восприятие через шесть чувственных сознаний, Мы должны попытаться осознать воспринимающего и воспринимаемое. Когда мы добьемся в этом успеха, мы увидим объект как будто в зеркале. Мы осознаем зеркало и объект в зеркале. Видеть зеркало значит видеть объект как отражение своего состояния, присутствия. Вообще, мы не должны отвлекаться ни на одно мгновение, ни на секунду. Как практикующие низшего уровня, Мы работаем с полнотой внимания, прилагая концептуальное сознание к совершаемым нами действиям в повседневных ситуациях: к нашим отношениям с учителем, с другими учениками, с членами нашей семьи. И мы пытаемся сохранять их позитивное качество посредством поддержания осознания того, какое воздействие плохое или хорошее наши поступки оказывают на других, на ситуацию в целом, землю и окружающую среду. В действительности Такое постоянное внимание во всей его полноте является более сильным и эффективным, чем повторение мантр. Осознавание других, прекрасное противоядие от негативных действий, и работа с нашим умом в этом направлении способствует положительным изменениям в нас самих. Третья колонка таблицы озаглавлена Состояние. На абсолютном уровне, как практикующие с высшими способностями, мы выполняем практику таким образом, что больше нет никакого ментального усилия, и мы постоянно и без отвлечения пребываем в бесконцептуальном и недуальном состоянии присутствия во время совершения всех своих действий. Все, что мы делаем, совершается в полном естественном осознании. Не происходит ничего, что было бы отдельно от этого осознания. Поэтому все является интегрированным. Постоянство сознания поддерживается во время размышлений, движений, принятие пищи и совершение всех других действий. Если мы не обладаем такой способностью, это значит, что наша практика ограничена определенными периодами ее выполнения. Как индивидуальные практикующие на уровне индивидуальной медитации, то есть как практикующие среднего уровня, мы используем медитативное постижение того, что ум подобен зеркалу, отражающему восприятие. Мы не цепляемся за восприятие, и не выносим никаких суждений относительно них и не оценивая восприятия и не цепляясь за них мы их освобождаем на уровне полноты внимания как практикующие с низшими способностями мы прилагаем концептуальное сознание к действиям с тем чтобы не следовать за мыслями на уровне абсолютного созерцания все действия совершаются и сами освобождаются в состоянии свободном от действий на уровне индивидуальной медитации освобождение действий происходит через их восприятие свободное от привязанности. На уровне полноты внимания освобождение действий происходит через приложение к ним внимания концептуального осознания. Три пути освобождения. В следующих колонках таблицы перечисляются пути или способы освобождения и даются примеры. В соответствии с уровнем практикующего существует три пути освобождения возникающих мыслей и страстей. Практикующий высшего уровня обладает высшим пониманием фундаментальной основы конджи, источника самсары и нирваны, в котором и самсара, и нирвана самосовершенны. Нам не нужно ничего делать, чтобы освобождать мысли, поскольку в этом состоянии нет никаких оценок и суждений. Мы полностью интегрированы в состоянии присутствия, поэтому никаких ограничений наших действий нет. Такой путь освобождения является изначальным освобождением или самовозникающим самоосвобождением. Здесь мысли и страсти спонтанно, немедленно после возникновения, самоосвобождаются в пустом пространстве ума, тотчас и без усилий. Это состояние полной самореализации мастеров цзогчен которые ходят, разговаривают, едят и совершают все другие действия, не отвлекаясь и не попадая под влияние мыслей. На втором уровне, уровне средних практикующих, освобождение происходит посредством самонаблюдения при возникновении чувственного восприятия или какой-либо страсти, например, гнева. В этом случае присутствует усилие, поскольку для того, чтобы попытаться достичь интегрирования, мы совершаем нечто Когда мы сердимся, мы пытаемся оставаться в состоянии созерцания или пытаемся наблюдать страсть и освободить ее в самих себе. Мы освобождаем ее, когда видим, что истинной природой страсти является пустота. Точно так же, как и истинной природой нашего ума является пустота. Наблюдающий и наблюдаемая страсть растворяются одновременно и мы оказываемся в этом единстве и пытаемся оставаться в этом единстве с со сознанием. Вместо того, чтобы попасть под влияние страсти, мы пытаемся увидеть вещи, как они есть. Этот путь освобождения называется освобождением при возникновении. Он требует усилия для наблюдения и осознания страсти, но не требует использования противоядия такого как любовь или отречение для преодоления гнева, как в системе сутр или визуализации божества, как в тантрической системе, для совершения самоосвобождения. На третьем, низшем уровне существует самая большая трудность интегрирования с состоянием созерцания и самоосвобождения мыслей и страстей. Мы должны больше работать с со осознанием посредством полноты внимания в отношении тела и чувств осознавать страсти, когда они возникают, и не следовать за ними. Например, когда возникает страсть, мы можем работать с ней таким образом. Спросим себя: имеет она благоприятное или негативное воздействие на нас и других людей? Просто признать, что такая страсть, как гнев, возникла, недостаточно, поскольку, рассердившись, очень легко забыть о всех своих намерениях работать с гневом. Мы должны признать, что страсть иллюзорна подобно с поэтому должна присутствовать полнота внимания. Это освобождение происходит через осознанное внимание и требует усилий для его приложения, с тем чтобы не следовать за мыслями и страстями. В качестве примера мы можем взять такое чувственное восприятие, как слышание звука. Когда чувственное сознание уха слышит звук, то ли прекрасный, то ли неприятный, возможны три пути развития ситуации. Первый путь, путь практикующего высшего уровня, состоит в том, чтобы позволить звуку самоосвободиться, оставляя его в состоянии присутствия, как только он возникнет. Это естественное самоосвобождение. Второй путь, путь практикующего среднего уровня, состоит в том, чтобы освободить звук, осознав его при его возникновении. Это самоосвобождение при возникновении. И третий путь, путь практикующего низшего уровня, состоит в том, чтобы намеренно не следовать умом за чувственным восприятием, когда оно возникает. Это самоосвобождение посредством полноты внимания. Если рассмотреть возникновение страсти у обычного человека, здесь нет никакой практики, никакого состояния присутствия. Страсти могут быть включены в практику. Существует три стадии На первой стадии при возникновении страсти человек вспоминает о том, что необходимо выполнять практику, и в течение периода проявления этой страсти может оставаться осознающим. На второй стадии человек спонтанно достигает интегрирования со страстью, и ему становится комфортно с ней. И наконец, на третьей стадии страсть должна пробуждать состояние присутствия и помогать нам оставаться в нем, углубляя это состояние присутствия и делая его более устойчивым. Мы человеческие существа, и у нас должны быть пять страстей, представляющих собой выражение энергии нашего природного кармического состояния. Если мы способны понять их природу, то они становятся украшением нашей практики. Это отождествленность состояния присутствия и страсти представляет собой принцип, известный как единый вкус. Есть три примера трех различных путей интегрирования или освобождения страстей. В случае с практикующим высшего уровня, основа ума, кунджи, сравнивается с океаном, а страсть, возникающая из пустотного пространства ума, сравнивается со снежинкой, падающей в океан. Снежинка обладает той же природой, что и океан, точно так же, как страсть имеет ту же пустотную природу, что и ум. Океан растворяет и интегрирует снежинку автоматически и без усилий. Точно так же, как практикующий высшего уровня интегрирует и освобождает все проявления движений ума. Мысли и страсти возникают, сохраняются и само освобождаются в основе кунжи. Есть еще один пример, иллюстрирующий это самоосвобождение без усилий. Завязанные в узлы и брошенные в воздух змея при падении на землю развязывает все узлы без больших усилий. Против этого примера выступал один из ученых школы Гелуг, который критически относился к учению Цзок Чен. Он говорил, что этот пример неудачен, поскольку завязанные узлами и подброшенные в воздух змея это не та же змея, которая развязывает узлы при падении на землю. Это не та же змея в том смысле, что змея не существует постоянно, а изменяется от одного мгновения к другому. Однако мы в Зокчен не подразумеваем под этим примером существование постоянной самости. Имеется в виду непрерывность мгновений ее существования. Например, когда мы заказываем ювелиру кольца, мы должны заплатить ему за изделие. Но не платим ли мы не тому, кому следует? Разве это тот же ювелир, который изготовил кольца? Он не является тем же ювелиром. Он продолжение того ювелира, Это то же самое, что и в случае со змеей. Для достижения понимания самоосвобождения важно осознать продолжительность, непрерывность самости. В случае с практикующим среднего уровня возникновение страсти сравнивается с изморозью. Для того, чтобы ее растопить, требуется тепло. Тепло это находящийся в уме наблюдающий, который растапливает страсть. И для наблюдения и осознания возникающей и растворяющейся страсти требуются некоторые усилия. Усилие обязательно присутствуют. Недостаточно просто сказать: "это самоосвобождение», так как это не сработает. Мы должны что-то делать. Что касается практикующего низшего уровня, то в дополнение к примеру, содержащемуся в оригинальном тексте, я придумал свой. Это иллюстрация того, Как с изменением обстоятельств могут меняться и элементы учения. В выселительных парках, а также в казино Америки, есть игра, заключающаяся в том, что необходимо молотком наносить удары по мишеням в форме голов. Если вы действуете быстро, вам хватает времени на то, чтобы ударить по всем головам по мере их появления. Когда я играл в эту игру, я увидел в ней хорошую аналогию возникающих мыслей. Если мы не способны сохранять состояние созерцания или интегрировать страсти при их возникновении в повседневной жизни, тогда мы должны пытаться замечать их и что-то делать с ними после того, как они возникают. Таким образом, мы наносим удар по страстям. Более традиционный пример, содержащийся в тексте, гласит, что мы должны прийти к согласию между собой и своими мыслями и страстями. Если возникает какая-либо страсть, например, зависть, мы обращаемся к ней и задаем вопрос: зачем такие волнения? Не нужно создавать такое беспокойство и будоражить меня. Мы пытаемся наблюдать и вступить в общение со страстью, доказать, что ей не нужно появляться и беспокоить нас. Таким образом, мы приходим к согласию с ней, с самим собой, а также с бесполезными и ненужными мыслями которые привносят беспокойство в нашу жизнь и практику. Если мы не способны достичь интегрирования, как практикующие высшего или среднего уровня, мы должны добиться успеха в достижении согласия с нашими мыслями, с тем, чтобы иметь хорошую основу, как практикующие, и просто как люди. Что касается трех путей самоосвобождения страстей, если мы находимся на низшем уровне практики, Мы не должны думать, что каждый раз, когда возникает такая страсть, как гнев, происходит ее самоосвобождение в силу того, что мы слушали много учений Цзок Чен об интегрировании и самоосвобождении страстей, а также в силу того, что мы считаем себя практикующими Дзогчен. Мы должны найти и начать применять конкретную практику, подходящую к нашим способностям и ситуации с тем, чтобы достичь освобождения и интегрирования страстей. Иначе мы будем просто обманывать самих себя. Однако, если метод самоосвобождения в нашем случае не срабатывает, это не значит, что он является недейственным. Он действиен для практикующих более высокого уровня. Он не срабатывает для нас, Из-за того, что мы еще не развили в себе эту способность, а также из-за того, что мы выносим дуалистические суждения и слишком обусловлены различными обстоятельствами. Практический совет по интегрированию. Очень важно с помощью способа самонаблюдения определить, какой уровень интегрирования мы способны практиковать и работать именно на этом уровне. Иначе Будет большой разрыв между учениями Дзогчен и нашими устремлениями как практикующих Дзогчен. Когда мой мастер Лапон Тензин Намдак давал учение по Жангжунг Нянгют в Италии в 1989 году, он сказал: "Учение это Дзогчен. Мы не Дзогчен". Он говорил о том разрыве, который существует между объяснением состояния или даваемой в учениях основой и дуалистическим состоянием, в котором мы пребываем в своем концептуальном уме. Когда возникает такая страсть, как гнев, мы можем легко увидеть, существует ли такой разрыв в нашем случае. Когда мы получаем учение, мы узнаем об интегрировании и самоосвобождении, но очень часто между тем, что мы узнали из учения о страстях, и тем, что происходит в нас, когда возникает такая страсть, как гнев, функциональная связь отсутствует. Это значит, что учение не работает, и тот гнев, который мы испытываем, не соответствует тому гневу, о котором мы говорим с точки зрения учений. Именно об этом разрыве говорил мой учитель. В тот момент, когда возникает страсть, мы забываем обо всех наставлениях. Для того, чтобы устранить этот разрыв, при попытках достичь интегрирования Важно не следовать слепо тому, что тексты говорят нам о самоосвобождении. Лучше вначале взглянуть на свое положение дел и определить, на какой стадии практики мы находимся, практикующими какого уровня мы являемся, а затем уже начать выполнение соответствующей практики. Это подобно тому, как если бы мы заболели. Мы должны определить, какая у нас болезнь и какое лекарство принимать. Итак, первый шаг к интегрированию, который мы должны сделать это определить, на каком уровне мы должны работать, а не пытаться сразу же применять на практике высшие идеи учения об интегрировании и самоосвобождении. Иначе между учением и нашей способностью применять его на практике в повседневной жизни возникнет разрыв. Таким образом, интегрирование останется чем-то одним, а то, что мы делаем, чем-то совсем другим. Мы должны соединить то, что мы узнаем об освобождении страстей из учений, и то, что мы на самом деле испытываем при возникновении страстей. Если мы обнаруживаем, что мы не способны интегрировать свои страсти, причина этого кроется, вероятно, в том, что мы не знаем точно, на каком уровне мы находимся. Вместо того, чтобы выполнять практику, подходящую для нас, мы пытаемся выполнять ту, которая относится к высшему уровню, хотя сами все еще пребываем на низшем. Это может даже заставить нас прервать или оставить практику, так как мы можем подумать, это учение не работает, тогда как на самом деле мы просто неверно применяем его. Лучше всего, конечно, начать с низшего уровня практики, с приложения полноты внимания ко всем своим действиям тела, речи и ума. Временами Мы можем видеть, что замечаем действия тела только после того, как они уже совершились. Например, я могу встать со своего места для того, чтобы выйти из комнаты и случайно задеть ногой кого-нибудь, затем обругать еще кого-нибудь за то, что попался мне на пути, и наконец плохо подумать о них обоих, еще даже не выйдя за дверь. Я совершил эти негативные действия тела, речи и ума, находясь в состоянии отвлечения и это создает во мне проблемы. В действительности, если я ударяю кого-то ногой, я ударяю себя. Как в тибетской поговорке: если вы наносите удар по камню маслом, масло проигрывает. Если вы ударяете масло камнем, масло в проигрыше. В конечном счете проигравшим всегда являюсь я. Часто мы совершаем негативные поступки не с дурными намерениями, а в силу своей невнимательности. Но эффект один и тот же. Поэтому, когда мы начинаем практику, в первую очередь мы должны развивать полноту внимания, то есть прилагать усилия к тому, чтобы внимательно наблюдать за совершаемыми действиями. Это будет некой основой для нас. Развитие этого низшего уровня интегрирования поможет нам развить свои способности для практики второго уровня где для интегрирования необходимо лишь незначительные усилия наблюдения и осознания. Когда мы разовьем это качество, пребывание в созерцании станет легким, свободным от усилия, и интегрирование приобретет спонтанный характер. Но если мы не овладели простой полнотой внимания, то я уверен, что поддержание непрерывного осознания будет очень трудным, поскольку это означает что мы упустили фундаментальные вещи. Мы не прилагаем полноту внимания, а пытаемся интеллектуально понять непрерывность состояния созерцания. Часто мы, как практикующие, проводим все свое время в попытках оставаться в состоянии созерцания, не попытавшись вначале определить, что же мы должны делать на самом деле, чтобы достичь в этом успеха. Достижение самореализации не такой уж длинный путь если мы достигли способности интегрировать все свои движения энергии в свою практику поскольку в этом случае каждое действие управляется состоянием присутствия и становится началом пути и выражением добродетеля. практика это не просто сидение в медитации повторение мантр или распевание песнопений это приложение практики к повседневной жизни что является самым сложным. Это работа с нашей энергией во всех жизненных ситуациях, с каждым чувственным восприятием, с каждым человеком, которого мы встречаем, желаема этой встреча или нет. Конджу